Девочки, Анечка, Танюшка, вы меня помните? Помним, помним, усмехнулась Анютка. Сколько раз по ночам на маленькой кухне она утешала маму, плакавшую от беспросветности и одиночества, а в комнате спала после очередного укола маленькая сестрёнка. Танюшка потянула Антона за руку. Пошли, папа. Сейчас, солнышко, сказал Антон. Видишь, мама разговаривает. Он вовсе не был христоматийным новым русским в длинном зелёном пальто, но разница между двоими мужчинами не только физическая бросалась в глаза. Евгений, чьих ушей не минуло заветное слово, встал в позу. Значит, по шоколадке подарил и уже папа. А я получается теперь кто? Не знаю, устало ответила Лена. Карельское озеро окончательно затерялось вдали, а Гена вновь стал таким, каким был в последние месяцы перед разводом. Глядя на него, Лена вдруг вспомнила газетную полемику, происходившую когда-то вокруг очень важного вопроса: уступать или не уступать женщинам? в транспорте место. Один духовный брат её экс-мужа высказался с обезоруживающей прямотой: "Наделайте, мол, побольше трамваев, чтобы не было давки. А пока идёт борьба за места, у мужчин есть веские причины не соответствовать рыцарскому идеалу. То есть они бы, конечно, с удовольствием соответствовали, но только пока не приходится поступаться личным комфортом. Гена до сих пор, наверное, считал, что имел все основания уйти из семьи. У меня есть право встречаться со своими детьми, изобразил он попраную невинность. Я их отец. А у них есть право с тобой не встречаться, если не хотят, спокойно заметил Антон. Я не позволю, чтобы мои дети называли папы какого-то. Я не дам их настраивать против родного отца. Лена Меншова взяла под руку старшую дочь. Пошли домой, сказала она. Анечка уже почти догнала её ростом и можно было ходить с ней под руку, как с подругой. Я тебя обязательно разыщу, уже в спину уходящим сказал Гена. Я хочу восстановить отношения, если не с тобой, так со своими детьми. Тут Лена испытала немалое облегчение, поняв, что дальнейших посягательств на свой домашний мир со стороны бывшего мужа может не опасаться. Кто мешал сразу спросить адрес или на худой конец телефон, не спросил. Значит, уже начал искать благовидный предлог для того, чтобы не делать попыток. Чего доброго, скоро убедит себя, что это не он, когда ты сбежал от больного ребёнка, а жена бросила его ради денег нового русского. Я вот паспорт пойду получать, сказала Анютка, когда поднимались на лифте. Можно сделать, чтобы там меня Антоновны записали и Меншовы. В дальнейшем Лене пришлось сделать кое-какие подсчеты, и по этим подсчетам выходило, что их с Антоном долгожданный общий ребенок был обязан своим за рождением тому весеннему вечеру. Уж очень родными друг другу почувствовали себя супруги Меньшовые, когда уложили дочек спать и остались наедине. В новостях периодически сообщали о заказных убийствах. об взрывах квартир и похищениях бизнесменов. Нолина долго считал, что кантону все эти ужасы не могут иметь никакого касательства. Он почти не говорил дома о делах и ни словом не упоминал о физической угрозе, с которой в России неизбежно связано любое серьёзное предпринимательство. Он вообще был удивительно скупы на эмоции во всём. что не касалось отношений с домашними